Глава третья. Чудище поганое. Хлад сотворил из воздуха снежную птицу и оседлал её. Ладе хотелось поговорить с ним, расспросить о том, где Хлад был, но она дёрнула себя: не зачем навязываться парню. Да и не до разговоров сейчас. Предстоит остановить чудище поганое. Само имя врага вызывало смех, что-то совсем детское, из сказок и анекдотов. Эй, чудище поганое, выходи на смертный бой биться. Только при взгляде на сожжённый город шутить не хотелось. Эта сказка оказалась страшной. За войском чудища поганого остался тёмный след. Трава была вытоптана тысячами сапог и отутюжена колёсами телег. Среди бескрайней зелени это выглядело уродливым шрамом. Лада всматривалась вдаль, но враг был слишком далеко. И Ладе приходилось лишь надеяться, что он не успел причинить ещё больше горя. Снежная птица приблизилась к мгле. Про чернабога это правда? В голосе Хлада слышалось напряжение. Да, зачем мне врать? Лада испытала волнение и одновременно смущение. Почему она ведёт себя как идиотка? По Хладу совсем незаметно, что он по ней скучал. Просто он сидел в золотом царстве и ни во что не вмешивался, насколько мне известно. Хлад уставился на нее, от этого Лада еще сильнее разнервничалась. «Угу, они все сидели и ни во что не вмешивались. Ни Морок, ни Мара, ни Чернобог. А мы просто с цепи сорвались», — съязвила она. «В смысле?» — не понял Хлад. «Темно боги переделывали царство под себя. Ты же был в Медном?» «Нет». Ответ Хлада так поразил Ладу, что она едва не свалилась с мглы. Лада наморщила лоб. Подожди, ты же шёл туда. Ну да. Я решил войти через другие ворота, чтобы не встречаться с твоими спутниками. А потом оказалось, что моя помощь не нужна. Ладыке внула. Марьяна сказала, что вы побратимы. Кстати, она оживилась. Можешь спросить у неё. Она шпионила за солдатами Чернобога. Они убили её по ухиху. Басю. Хлада наконец-то пронело. Да, но самой Марене удалось сбежать. Лада на одном дыхании выпалила все, что накопилось. Хлад слушал, не перебивая. «Понятно», — он казался взволнованным. «Я не знал». «Никто не знал, а теперь...» Лада оборвала фразу, продолжать не хотелось. Хлад странно посмотрел на нее, будто собирался что-то сказать, но передумал. Потом отлетел в сторону, и к Ладе тут же устремился Лель. «Все-таки кто этот парень?» — спросил бог любви. Я же говорила, он мне помог от начниц сбежать. Влада чувствовала раздражение, но началось. И это всё, что ты о нём знаешь? Лель приподнял правую бровь. Могла бы получше расспросить объект твоей симпатии. Влада бросила взгляд в сторону, не слышит ли Хлад, но тот удалился на значительное расстояние. Да, некогда нам разговаривать было. Влада смутилась. Знаю, что у него мать из Берендеево царства. И что они с Мореной побратимы? Она его спасла от замерзания. Странно, протянул Лель. Почему он не поинтересовался судьбой матери? Так Берендей отослал женщину и детей из царства, объяснила Лада. Ну, я так во сне видела. Но Хлад же не в курсе про это, заметил Лель. Лада не успела ничего обдумать, на горизонте появилось серое облако. Оно странным образом зависло между землёй и небом. И лада не сразу сообразила, что это не туча, а пыль от множества людей и лошадей. Сразу все мысли и сомнения насчёт хлада отошли в сторону. Теперь её занимало одно: нужно остановить чудище поганое. Все чувства отошли на второй план. В ладе поселилась холодная сосредоточенность. Она крепко сжала зубы и стиснула бока мгли. Кобылка взхропнула и увеличила скорость. Вскоре они нагнали войско чудища поганого. Оно было огромным, тысячи всадников на лошадях, разномастно одетые, с тюками, полными награбленной добычи. Запах немытых тел и конский пот всё смешалось. Они переговаривались между собой, смеялись, и Ладу захлестнул гнев. Какое право имеют они радоваться после того, как убили столько мирных людей? Она вырвалась вперёд, обогнала длинную змею войска и спустилась на землю. "Стойте!" крикнула Лада. И в подтверждении своих слов обрушило пласт земли перед первыми всадниками. Те резко остановились, а потом по рядам врага пошла волна. Воины расступались, чтобы пропустить чудище паганое. Он встал возле провала. Сквозь морду козла Лада видела лишь его глаза тёмно-карева цвета. "Кто вы такие?" В голосе чудища паганова слышалось высокомерие и превосходство сильного. Лада развела руками, и под передними копытами лошади чудища осыпалась земля. В последний момент лошадь отпрыгнула в сторону. Мы, младшие боги, ответила она. И мы велим тебе убираться. Подоспели и остальные. Рядом с Ладой встали Яровит, Лель, Посвясть и Хлад. Но их присутствие не смутило чудище поганое. Мне не о чем с вами разговаривать. За мной сам Чернобог. Вы ничто та богу войны. Омскинул голову и продолжил: «Ему "Я мой я принёс обильную жертву и принесу ещё. Он станет самым сильным богом, а я покорю все земли Диви. Те, кто будет сопротивляться, умрут". Чернабог использует тебя, ответил Яровит. Чудище расхохоталось. "Когда я стану править Дивию, Мне будет плевать на черного бога. Захлебнёшься слюной, холодно произнёс хлад. Чернабог не из тех богов, кого можно обмануть. Чудище скривило губы и приказало: "Убейте их". Его воины, стоящие в первых рядах, вытащили сабли и с громким криком бросились на богов. Могла тут же взлетела в воздух Её примеру последовали и остальные кони. Влада начала бросать богряницы, но вскоре лучники чудища ответили стрелами. Поэтому пришлось отлететь на безопасное расстояние. Раздался смех войска и само чудище, смеялись над богами, мол, струсили. Влада ощутила поглощающую ярость. Как смеют эти урода веселиться? Им был дан шанс остаться в живых, теперь же она вправе поступать по-своему. Она прищурила глаза и ударила кулаком По воздуху, тотчас же в центре войска под двойными провалилась земля. Кони падали и не могли подняться из-за переломанных ног. Они кричали так страшно, что Ладе хотелось заткнуть уши. Люди по телам лошадей карабкались из образовавшейся ямы, но их встретил сильный ветер, наслоненный по свистам. Ветер дул с такой силой, что стрелы противника обратились назад. Лель добавил проливной дождь, а хлад снега Лада с удовлетворением наблюдала, как в стане врага гибнут люди. Они замерзали от ледяных сосулек холода, захлёбывались в воде, вязли в земле, не в состоянии сдвинуться с места. С неба падали огненные звёзды. Бог воинов не остался в стороне. Лада ждала, что с минуты на минуту чудище поганое сдастся в плен и будет молить о пощаде, но этого не происходило. Мало того, вскоре Лада почувствовала, что запал богов ослабевает вам не справиться со мной. Да до неё донёс голос чудища поганого. Вы слишком слабы. Лада до да крови прокусила губу. Ещё посмотрим, кто кого. Хлад, лель, объединитесь. Попробуйте ледяной дождь. Ей в голову пришла блестящая идея. А ты, посвист, действуй заодно с еровитом. Ветер замечательно раздувает огонь. Вместе у них получилось восстановить силы. Ледяной дождь, хрустал противника, покрывая его кожу кровоточащими царапинами. Огненный ветер гнал врага прочь, заставляя задыхаться от дыма, а Лада готовила ямы-ловушки, в которые проваливались все, кто наступал на них. Казалось, перелом в сражении вот-вот наступит, но и после объединения магий боги быстро выдохлись. Это на всё, что вы способны? На чудище поганым не было ни единого синяка. Лада подумала, что может он тоже не совсем человек, как собранные, или черного бога связывает с чудищем какой-то канал, по которому тёмный бог делится со своим слугой силами. Ведь не может так быть. Лада и друзья прикладывают все старания, а врагу хоть бы хны. Поэтому те и смогли завоевать царство Берендея, хотя и сам Берендей обладал даром и его подданные. Еровит подлетел к Ладе на своём пожаре. «Нам не одолеть их, пока Чернобог помогает им. Надо отправляться вправь». «А как мы там будем сражаться с темными богами, если проигрываем их слугам?» Лада не хотела соглашаться с богом воинов. «Там у нас будет доступ к божественной силе. Здесь, в диве, мы от нее почти отрезаны», — объяснил Яровит. «Но Лада упрямо покачала головой. Нет, пока мы будем биться с темными богами, пострадают люди, которые попадутся на пути по гонью. Мы не имеем права оставить их без помощи». Да пойми, Еровит впервые сорвался. Есть более важные дела. Когда мы разберёмся с тёмными богами, погонью долго не продержится. Я не отступлю, Лада поджала губы. А вы можете отправляться. Она мысленно обратилась к земле и позаимствовала из неё силы, потом посмотрела на войска противника. То, что Лада увидела, не понравилось бы никому. За каждым воином стояла тень, необычная, которую отбрасывают люди. А тёмная сущность, привязанная к человеку. Влада вспомнила, как убивала ночниц, когда на ней была навья метка, но что если снова попробовать? Влада представила, как у неё отрастают руки, которые тянутся к войску чудища поганого, и у неё получилось. Длинными когтями она принялась рвать нити между воинами и тенями. После этого тени испарялись, а люди слабели. Чего вы ждёте? обратилась Влада к остальным. Бейте их! Теперь у богов выходило лучше. Войска противника несло потери. Но слишком много было воинов у чудища, а Лада всего одна. И тогда она решила прикоснуться к источнику теней. Лада мысленно выбрала в себя силу из теней и ощутила прилив энергии. Казалось, в ней бежит не кровь, а бурлящая река. Энергия переполняла Ладу. Что ей прав? Здесь в Диве она может всё. Сотни рук, как копья, вылетели из лады и оборвали все нити между тенями и людьми. Покачнулось чудище поганое, когда почувствовало, что лишилось поддержки Чернобога. И тут же Лада пустила в него богряницу. Теперь всё должно получиться. Стрела Перуна загудела, опускаясь в смертельный полёт. Чудище попробовало отбиться щитом, но богряница прошла сквозь щит и пробила горло врага насквозь. Сквозь рану хлынула кровь, Лада смотрела, как умирает чудище, и ощущала пьянящее чувство могущества. Она смогла. Не они, а сама Лада. Без нее остальные бы не справились. Взять того же Яровита. Пусть он и из богов, но без прави мало что может. Если бы он не настаивал на своем, Бериндей не погиб. Вечно Яровит строит из себя главного, хотя сам не настоящий бог. Если бы не жива и макошь, умер бы давным-давно. Лада повела рукой, и земля под войском чудища расступилась, образовался огромный провал. Люди сыпались в него, как карточный домик, не в состоянии уцепиться за что-либо. Через несколько минут всё было кончено, а потом огромная дыра затянулась, не оставив никаких следов. Лишь земля ещё шевелилась некоторое время.